Крича, разорву горло. Меня никто не услышит. Буду молчать покорно. Мир станет еще тише. Буду вздыхать, лить слезы. Их унесет ветер. А мимо меня грозы, день и опять вечер. И луны, мечи по крышам. И вроде бы все как надо. Так надо, пока мы дышим. Дыхание — вот награда.